Аксана Ильина На крыльях моей боли Пролог Приветствую вас, дорогие читатели, во второй части романа На крыльях моей ненависти Её сердце не билось, оно содрогалось от боли Огонь невероятная субстанция способная очаровывать своей сказочной красотой и так же больно жалить. Это двоякая стихия, необходимая человеку для жизни, но стоит только ей набрать силу, как она готова испепелить все вокруг. С огнем связывают многое, особенно боль, несмотря на то, что и другим стихиям принадлежит немало катастроф. Однако мы и не говорим «моё сердце затопило, в душе бушует цунами, а в груди ураган». Для выражения чувств чаще всего употребляются такие сочетания, как, например, «сердце горит, пылает, в груди пожар, душа объята пламенем» и тому подобное. Почему все страдания мы непременно связываем с огнём? Душа завороженно наблюдала за мерцанием свечей в кадиле. Огоньки, будто жили собственной жизнью, они плясали, извивались, угасали, вспыхивали и даже меняли цвет, словно подстраиваясь под эмоции прихожан. Воскресная служба давно закончилась, а девушка так и стояла на месте. Она задержалась не потому, что в церкви ощущается спокойствие и умиротворение, а потому что ей просто никуда не нужно было спешить. "Дочка", окликнул её знакомый голос. "Пойдём, я напою тебя чаем". "Спасибо, бабзин, но я не хочу. Ещё немного постою и пойду", вежливо отказалась девушка. "Дашенька, ну не мучай ты себя", старушка подошла к ней и взяла за руку. Разве можно так убиваться? Милая, время лечит, всё наладится. Не наладится, тяжело вздохнула Даша, и свечи друг за другом начали гаснуть, словно бы испугавшись. Никакое время не поможет. Конечно, само по себе не поможет, но чем дольше пишешь карандашом, тем сильнее он тупится. Дарья, не понимающе, посмотрела на пожилую женщину. Придет время, и твоя боль притупится, да и сердце так сильно не будет колоть. И тогда глубокая рана, появившаяся на нем после душевных страданий, сможет затянуться. Если бы все было так просто. Да, ничто не бывает легким, но тебе, доченька, нужно сейчас думать о другом. Не могу я думать о другом, когда рядом с только несправедливости. В её глазах вспыхнуло пламя. Но в мире полно злых людей, но ты не должна терять себя. Никогда не забывай, какая ты добрая и милосердная. Потеряла бабзин, давно потеряла. Той Даше больше нет. Глупости, дочка, отмахнулась старушка. Люди не могут так быстро меняться в плохую сторону. Могут. Их меняют подлые людишки. Лицо девушки исказилось от ненависти. "Обойся Бога, девочка", испуганно прошептала бабушка Зина. "Разве можно такое говорить в Божьей обители? Идём лучше пообеседуем на улице". Холодный ветер ударил девушке в лицо, сбив с головы чёрный платок. Даша застыла в дверях церкви, не решаясь его поправить. Небо, затянутое серыми тучами, словно сердилось на неё, засказанное из горяча. "Знаешь, дочка, я не вижу больше в твоих глазах веры", произнесла старушка, перекрестившись. "В них осталась лишь тёмная бездна, в которой бушуют недобрые пламя. А как сохранить веру? Как, когда Господь наказывает меня за непонятные грехи?" "Девочка, не греши ты на Бога. Да, на твою долю выпали тяжёлые испытания, но несмотря ни на что, ты должна сохранять веру. Внутри меня не осталось ничего, кроме пустоты. Даша подняла взгляд к небесам, будто ища там ответы. Тогда зачем ты каждый раз приходишь сюда? Для чего ставишь свечи, если потеряла веру? Старушка взяла Дашу за руки и посмотрела ей пристально в глаза. "Нет, вера есть. Она таится глубоко в твоём сердце. Ты пока не видишь её за пеленой боли и отчаяния, но я вижу. Помни, милая, тебе есть ради чего жить. Может быть, сейчас это и не кажется избавлением, но однажды непременно спасёт твою душу".